Глава вторая. Он решился войти в церковь только под вечер, когда толпа разошлась и люди перестали сновать вокруг погребального ложа, затрудняя доступ к телу поэта. Церковь была передана францисканцам не так давно, поэтому по привычке ее продолжали называть «церковью Святого Петра». Внутри была спокойная полутень, пронизанная запахом ладана, Лишь несколько свечей горело в стенных нишах меж фресок, почерневших от дым. В храме почти никого не было, лишь одна монахиня из монастыря святого Стефана сидела у гроба, недалеко от алтаря. Он понял, что это дочь Данта и Джемы Антония, которая постриглась в монахине под именем Беатричи. Она сидела у тела совсем одна, в церкви находилось еще несколько обычных верующих, которые тихо молились, стоя на коленях где-то позади. Да четверо стражников, которых прислал мессер до да Полента. Они должны были охранять порядок, стоя у алтаря, но теперь, когда народ разошелся, спокойно отдыхали, усевшись на деревянных скамьях. Среди простых людей были и такие, кто верил в то, что Данте действительно спускался в ад, и потому о нем ходили слухи, что он колдун волшебник. Из-за таких суеверий кто-нибудь мог попытаться осквернить церемонию прощания — внести клочок одежды поэта или даже вырезать кусочек плоти, чтобы сделать себе амулет от сглаза, как это часто происходило после смерти отшельников или святых. Четверых солдат поставили, чтобы охранять тело Данта от проявлений подобного невежества. Джованни застыл позади сестры Беатричи, которая стояла у тела на коленях и молилась. Данта лежал в гробу со скрещенными на груди руками. «Огромное белое пятно в черных одеждах». Джованни тихо попрощался с поэтом. «Благодарю за все, великий учитель», — сказал он про себя. Он представил данта таким, каким он представил в их последнюю встречу, и словно на его увидел, как поэт бредет медленными шагами по направлению к слепящему свету, который вот-вот поглотит его. Он зашел к нам точно случайно, и после его ухода мир никогда не станет прежним, — подумал Джованни. В эту самую минуту он услышал всхлипы монахини и сам едва сдержался, чтобы не заплакать. Антония поднялась, постояла еще несколько секунд и поспешно спрятала лицо в складках капюшона, а потом направилась к двери в ризницу и исчезла за ней. Тогда Джованни приблизился к гробу поэта и стал разглядывать его лицо. Оно было спокойным немного нахмуренным, как будто данта думал о чем-то своем. Он сильно похудел, обвалившиеся щеки и глубокие складки у рта подчеркивали широкие скулы. Высокий лоб, обрамленный лавровым венком, показался несоразмерно большим. Джованни заметил, что губы у покойного почти черные, и это вызвало у него подозрение. Что стало причиной смерти поэта? Поговаривали, что он заразился малярией в болотах Комакио, когда ездил в Венецию по поручению Гвида до паленты Судьба распорядилась так, что один из ближайших друзей Данте, Гвида ковальканти который пережил не один политический шторм, тоже погиб от этой болезни. Джованни, будучи врачом, давно привык к безжизненным лицам и холодным телам мертвецов и не боялся их. Но теперь сердце его мучительно сжалось, как будто он утратил часть самого себя, словно добрая половина его вселенной внезапно погрузилась во тьму. Ему показалось, что губы поэта почернели от какого-то другого яда, который не мог передаваться по воздуху. Он вспомнил, что видел подобные случаи в Болонии, когда присутствовал при вскрытии трупов в учебных целях, и тогда речь шла о пищевом отравлении. Какой тайной были окутаны эти занятия с профессором-авероистом, почитателем и толкователем трактатов арабских ученых? Такие опыты держались в строгом секрете. Их участники были почти что тайным сообществом, сектой, поскольку изучение трупов считалось кощунством и ересью. Но они почувствовали вкус к этим занятиям именно потому, что проводить их было строжайше запрещено. К чувству открытия нового у студентов примешивалось ощущение совершаемого святотатства. Джованни не удалось побороть любопытство и захотелось выяснить все до конца. Он огляделся по сторонам, не смотрит ли кто. Все было тихо, вокруг никого. Тогда он осторожно взял руку поэта и внимательно принялся изучать его ладонь, пальцы и поверхность ногтей. Потом, поборов отвращение, попытался открыть ему рот, чтобы осмотреть язык, как вдруг услышал резкий крик. «Что он делает? Стража! Где стража?» Еще один завопил. «Святотатство! Кощунство!» Один из стражников набросился на него и оттащил от тела. Второй схватил за ноги, а третий сильно ударил кулаком прежде, чем Джованни успел что-то объяснить. Колдун-богохульник послышалось с разных сторон, и вот уже вокруг образовалась небольшая кучка любопытных, готовых дать волю рукам. К столбу его сжечь! «Ради бога, позвольте мне поговорить с Якопо Алигери, я все объясню», — взмолился Джованни. Стражник, который ударил его, уже замахнулся вновь, но, к счастью, крики людей привлекли внимание Антонии, которая подошла к страже и поинтересовалась, в чем дело. Джованни, несмотря на такой неподходящий момент, смог увидеть ее лицо, все еще скрытое накидкой, и успел разглядеть, что она очень красивая и молода. Ее зеленые глаза блестели от слез, взгляд был живой и глубокий. Антония внимательно посмотрела на него, и по взгляду Джованни понял, монахиня пришла к выводу, что незнакомца опасаться не стоит. «Кто вы и что вам здесь нужно?» — резко спросила она, глядя ему прямо в глаза. Она прекрасно знала, что монашеская одежда защищает ее от подозрений, и потому ей не нужно было притворяться и изображать робость и стыд в разговоре с мужчиной. Достаточно монашеской рясы, чтобы собеседник знал свое место. Стражник открыл был рот, но пока он не вмешался, Джованни поспешил сам поведать о происшедшем. — О, сестра, я Джованни, я прибыл из Луки! Он заметил, как при звуке этого имени монахиня вздрогнула — как если бы уже когда-то слышала его, но, поборов свое замешательство, Джованни продолжал. «Вы, Антония Алигьери, дочь поэта, не так ли?» «Теперь мое имя — сестра Беатричи, а Антония», — ответила она. Она посмотрела на него. «Добрые глаза, которые то улыбались, то холодели, словно моля о пощаде». Перед ней был мечтатель, который находился на распутье и не знал, куда податься, словно ждал решающего знака, который должен определить его будущее. Согнуться под тяжестью разочарований и обозлиться на весь мир из-за равнодушия и коварства, или прорываться сквозь темную чащу, сохраняя веру в себя, которая послужит ему во спасение. «Что вы здесь ищете?» — спросила Антония. «Простите, дело в том, что я врач» и очень уважаю вашего отца. Я переписал его поэму вплоть до двенадцатой песни рая и прибыл в Равенну для того, чтобы поговорить с Данте и получить от него последние песни комедии, но опоздал. Пока я здесь стоял, на какое-то мгновение мне показалось, что ваш отец умер не своей смертью. «Он умер от малярии», — ответила монахиня. «Народ называет ее болезнью болот. Он заразился по пути в Венецию». Возможно, это случилось недалеко от аббатства Пампоза, где он останавливался на ночлег. Ведь в тех местах много ядовитых болот. Ему предлагали отправиться морем, но он не доверял венецианцам, которые взялись сопровождать его. Ему бы следовало вежливо отказаться от поручения мессера до Паленты или перенести посольство на более подходящее время, но он привык не щадить себя. Примечание мессера — обращение к именитому гражданину в средневековой Италии. Конец примечания. Отец вернулся из поездки раньше, чем предполагал, поскольку у него начались приступы сильнейшей боли и лихорадки, так что порой он даже бредил. Болезнь развивалась быстро, и он смог добраться до дому только неделю назад, когда было уже слишком поздно. Она замолчала и задумалась, повторяя его имя, как если бы пыталась что-то вспомнить. Джаванни, Джаванни. Потом она приказала стражникам отпустить его, поскольку хотела поговорить с пришельцем наедине. Те несколько мгновений раздумывали, переглядываясь, но потом подчинились, поскольку привыкли выполнять приказы, пожали плечами и удалились. Кучки любопытных хватило сурового взгляда. Когда они остались одни, Антония заговорила снова. «Однажды в бреду мой отец назвал ваше имя. Он сжал мою руку и прошептал — «Беатричи, поторопись. Передай Джованни, что возвращаться в Луку опасно. Это я во всем виноват. Вбридон часто называл меня Беатричи. Мне с трудом удалось его успокоить. Так откройте же мне, кто вы?» «Нет, ты ни в чем не виноват», — тихо прошептал Джованни. И продолжил громче. «Я познакомился с Данте, когда он приехал в Луку» сразу после того, как его изгнали из Флоренции. Мы стали друзьями, если это можно так назвать, хотя он был значительно старше. Ему было уже за сорок, а мне не исполнилось и двадцати пяти. Я был влюблен в одну девушку и потому все время читал любовные стихи Данте. Я чем-то понравился поэту. Должно быть, он узнал о том, что в Луке издали новый закон, из-за которого я, подобно ему, был вынужден покинуть родной город. Но то не его вина. «Но почему вы решили, что моего отца убили? Вы можете это объяснить?» «Есть некоторые признаки, которые свидетельствуют об этом. Так, например, мышьяк в определенных дозах вызывает приступы лихорадки, схожие с теми, которые вы описали. Мне известно, что во Флоренции есть умельцы, которые делают порошок из высушенных свиных внутренностей, пересыпанных мышьяком. Этот яд гораздо опаснее обычной отравы». Порошок настолько мелкий, что обнаружить его невозможно. Губы поэта сильно почернели, кожа начала шелушиться, волосы поредели, к там же не хватает одного ногтя. Однако, похоже на то, что яд действовал очень медленно, понемногу. Поэта, видимо, отравил кто-то из близких ему людей, чтобы убийство можно было выдать за смерть от малярии. Хорошо бы узнать, кто был рядом с Данте незадолго до смерти. На лице сестры Беатричи отразилось сильное волнение. Несколько минут она молчала, размышляя, словно старалась припомнить то, что могло хоть как-то подтвердить услышанное, но так и не смогла. «Но кому понадобилась его смерть?» «Мне это неизвестно», — ответил Джованни. «Но смею предположить, что есть люди, которые отнюдь не в восторге от того, сколь велика слава поэмы Данте по всей Италии. Некоторые злодеяния так и остались ненаказанными». Еще живы убийцы и грешники, о которых поведал миру ваш отец. Живы еще папы и короли, творящие зло и совершающие ужасные поступки. живые продажные политики, которым Данте приготовил место в аду. У него могло быть много врагов. Все те, кто не сразу понял, сколь велика сила слова. И, может, статься, они хотели сделать так, чтобы Данте не успел закончить комедию». «В это трудно поверить», — возразила Антония, — ведь это всего лишь слова, они не могут никому навредить. Но если вы уверены, что это так, попробуйте найти доказательства вашим словам. Я постараюсь помочь вам, насколько это в моих силах. И все же я просила бы вас быть осторожнее, чтобы моя мать и братья ничего не узнали. Пока у нас нет доказательств, лучше не посвящать их в эту историю. Не все в состоянии вынести горькую правду. Возможно, вам удастся найти виновного, «Но даже если и так, его наказание не вернет моего отца, поэтому, говоря по справедливости, мы только обманываем себя, приписывая одному несчастному ответственность за все совершенное зло, которое постоянно живет вокруг нас». Джованни подумал, что глаза Антонии трудно забыть. Такой прекрасной девушке должно быть потребовалось немало мужества, чтобы принять постриг. Он задумался о том, являлся ли такой поступок обдуманным решением, и пришел к выводу, что так оно и было. Насколько он знал, Данта был сильно привязан к дочери, она к нему еще больше. Если Антония унаследовала отцовский характер, то она не могла пойти ни на какие уступки. Было видно, что она обладает твердым, решительным и далеко не легким характером, и красота ей только мешает. На следующий день во время мессы кто-то заметил, что губы поэта немного приоткрытые, как если бы он собирался что-то сказать — перед тем, как навсегда покинуть этот мир. Возможно, он хотел продиктовать миру последние песни-поэмы, которые еще никто никогда не слышал. По городу прокатились слухи, что поэт сотворил чудо. Когда народ узнал, что поэма не закончена, в Равене еще долгое время поговаривали, что видели, как кто-то ходит у церкви святого Франциска и словно к чему-то прислушивается — Разумеется, люди, верящие в то, что Данте живым спустился в ад, ожидали, что поэт может с минуты на минуту вернуться в мир живых.